Виктория Хислоп. Остров. Читает актриса Юлия Тархова. На острове Спиналонга к северу открыто с 1903 по 1957 год находился главный греческий лепрозорий. Плака. 1953 год. Холодный ветер проносился по узким улочкам Плаки.